«Отец же у тебя был, что надо мужиком!» Парни кое-как поднялись и молча отступили на шаг. Но в тот момент, когда мужик повернулся к двери и собрался зайти в здание, один из шалопаев метнулся ближе, будто случайно задел его плечом и вытащил телефон. Все было быстро, четко, второй уже прикрывал отход, готовый бежать. Я это заметил, шагнул вперед. Стой, спокойно сказал я. Они не послушали. Первый дал деру по прямой вдоль улицы, второй нырнул в сторону дворов. Я в три шага настиг вора подрезал по ногам, и тот, рухнув прямо на асфальт, захрипел. Бить я его не собирался. Он сам себя ломает своим образом жизни. Судя по его роже, парень явно находился в употреблении. Телефон отдай, я протянул руку. Вор! Весь трясясь вернул мобильник. Мне в свое время приходилось видеть таких. Подбегали, срывали цепочки, даже серки из ушей. когда ты под чем-то чувство реальности притупляется. Понимает такие отбросы только один язык — силы. «Я «Еще раз увижу, не отпущу», — предупредил я. «Пошел!» Я шагнул к нему навстречу, не давая опомниться. Вор поспешно закивал, вскочил и бросился на утек. Мужик, хозяин телефона, стоял у порога с квадратными глазами. Я подошел, молча протянул ему мобильник. Они! начал он насекся. Слушай, а ты кто вообще? Я пожал плечами, видя, как двое наркоманов встретились за углом ближайшего дома и выглядывают оттуда. Просто прохожий, ответил я. Мужик взял телефон, выдохнул с облегчением. Вот-то только сейчас понял, что все обошлось. Несколько секунд смотрел на аппарат в руке. «Выручил ты меня конкретно, — наконец, — сказал он. — У меня на этом телефоне вся жизнь. Банки, ключи, жена, документы. Потерял бы и потом одурел бы все восстанавливать». Он полез в карман, достал кошелек и, вытащив пятитысячную купюру, протянул мне. «От души за помощь. Не хочу оставаться в долгу». «Не надо, с каждым может случиться». Я не стал брать деньги. Кивнул на баннер над дверью. «Сдаешь?» Мужик фыркнул и сплюнул в сторону. «Через полгода только, как в наследство вступлю. Пока не имею права официально никому сдавать. А официально. Он махнул рукой. «Тут притон местные развели. На реки из соседнего двора шляются. Третий раз их гоняю, как медом намазано». Он глянул на меня, как будто прикидывая, к чему я клоню. А что, интересно, что ли? Глава восьмая. Сколько хочешь за аренду? Спросил я, заглядывая в проемы, зияющие вместо окон. Да несколько пока. Как-то разочарованно ответил хозяин. Тут надо сначала в порядок все привести. Проводка старая, трубы дырявые, окна разбитые, воняет, как в свинарнике. Ты бы сюда кого пустил? Я не ответил. Место, по крайней мере, если исходить из того, что я видел, явно бывший спортивный объект. Да, приведенный в отвратительное состояние и давно заброшенный, но с нужной для зала планировкой. Вот это уже было любопытно. А если я тебе помогу с ремонтом? Почищу окна, поставлю, нариков, выкину. Ну а когда оформлять будешь сниму у тебя уже по-человечески с договором, предложил я. Мужик прищурился, внимательно на меня посмотрел. В смысле, я тебе в аренду помещения сдаю, а ты взамен с ремонтом помогаешь. А тебе-то оно хрена тарахтело. Или ты заводчик крысы-тараканов. Здесь такого добра, если что, навалом. О, вон гляди. Побежал прусак. Он кивнул на пробегающего мимо таракана. Тот зараза действительно был размером с мышь. Зал хочу открыть. Спортивный. Я проводил тараканов взглядом. Да и жить негде. Думаю, первое время здесь смогу ночевать. Я ответил как есть. Тратить деньги на съем жилья в текущих обстоятельствах даже не роскошь, а невозможность. Хозяин помолчал пару секунд, взглянул на нашивку «Федерация бокса» на моей Олимпике. Потом обернулся на постройку и почесал затылок. Ну, давай обсудим нюансы. Меня Игорь зовут. «Ты приезжий, да?» Мы зашли внутрь. Игорь сразу предупредил, чтобы я смотрел под ноги. Старые флуоресцентные лампы висели на проводах, как высохшие змеи, все разбитые. Слева нас встретила обугленная, покрытая копотью стена. Судя по всему, тут разводили костер и грелись зимой. На полу валились грязные пакеты, пластиковые ложки, обломки мебели, стекло и несколько использованных шприцев. Воздух стоял тяжелый, как в заброшенном подвале. Даже не прито, а черт знает что. Всегда было интересно, как до такого состояния люди доводят свою собственность. — Видишь, бардак какой! — Пробасил Игорь, ногой разбрасывая бутылки из-под водки. — Санаторий имени Ломаем, тут все и срем. Здесь, кстати, раньше боксерский зал был, еще в шестидесятых. Ты, походу, почувствовал. Я ответил коротким кивком, стараясь проложить себе путь среди мусора. В начале 90-х из клуба сделали прокат кассет, а в нулевых жили гастарбайтеры. Человек 50 разом, строительная бригада. Продолжил экскурсию хозяин помещения. Ну а сейчас вот это вот. Я прошелся по довольно большому залу, медленно стараясь смотреть под ноги. Помимо осколков, стекла и шприцов. Попадались гвозди, в гони такой в стопу, и потом месяц нормально не походишь. Моя родственница помещение принадлежала. Пока была в состоянии, следила, но последние лет десять все бросила, продолжал Игорь. И хоть бы слово сказала, что помощь нужна или еще что, но старые люди, сам понимаешь, Саш. Пока он вещал, я продолжал осмотр. Потолок здесь был высокий, на стенах местами штукатурка отвалилась до кирпича. Но сам кирпич все еще оставался крепким. Я приметил железные кронштейны, на них в зале когда-то висели груши. В дальнем углу виднелась душевая, судя по старой побитой плитке. Правда, от сантехники там остались только воспоминания. Еще одна дверь вела в помещение поменьше с маленьким окном, перекрытым фанерой. Бывшая кладовка или комната тренера. Можно будет сделать из нее комнату, кстати. Своя дверь, стена толстая. Тепло будет держать. Я понимал, что приложить руку здесь придется, спору нет. Но помещение подходило почти идеально. Заполучить его по бартеру, так в нынешних обстоятельствах, это фарт. «Ну, короче, как-то так», — хмыкнул Игорь. Полагаю, что желание у тебя пропало. Здесь, блин, надо строй отряд нанимать, чтобы привести все в порядок. Раньше бы гостей из ближнего зарубежья пригласил и те за копейки бы все в порядок привели. А сейчас эти гости дерут по час не меньше славян. Почему же? Я кивнул на груду отходов. Здесь поставлю ринг, вот тут мешки повешу, как раз крепление осталось. На той стене будут зеркала. «Но повозиться придется, спору нет». «Ты сейчас серьезно?» — Игорь покосился на меня несколько удивленно. «Хочешь, чтобы тут порядок был?» — ответил я вопросом на вопрос. «Так я на виду. Не в первый раз подобным приходится заниматься». «Это ты где еще один такой свинарник нашел?» — И искренне рассмеялся Игорь. «Да чего только не было», — отмахнулся я. В 95-м я уже делал нечто подобное, когда обустраивал свой зал на первом этаже многоэтажки. Там тоже пришлось повозиться, и тоже местные нареки оборудовали притон, и их пришлось прогонять в зашету маками. Тогда правда ученики помогали, а сейчас придется делать все самому, но было бы желание, а желание у меня имелось. Через несколько недель это помещение вполне можно привести в порядок. Чем мы займусь, если, конечно, договоримся с хозяином? «А ты сам боксер, да?» Игорь вырвал меня из мыслей. «Смотрю, весь спортивный такой. Да и олимпийку с эмблемой, наверное, не просто так носишь. Есть такое. На мастера спорта наработал «В фитнес-зал не дешевле будет ходить?» Я медленно покачал головой, но сказать ничего не сказал. Не привык жаловаться на проблемы. Привык проблемы решать. «Слушай, ну... Давай попробуем, что ли? Я тебе даю ключи, а ты мне порядок». «Пока не вступил в наследство, я все равно ни сдать, ни продать не могу. Но если сделаешь тут человеческое место, то, считай, не зря встретились». Наконец сказал Игорь, принимая предложение. «Идет». Я протянул руку. Игорь пожал крепко, по-мужски, достал связку, отцепил от нее ключ и с торжественным видом вручил мне. «Завтра буду сранья. Привезу цемент, штукатурку. Может, электрик приедет и проверит проводку. С деньгами сейчас туго, но мне местная администрация уже все уши прожужжала. Мол, если вы, Игорь Карпович, порядок не наведете. Он вздохнул, махнув рукой. «В общем, делать надо. Тем более теперь, раз ты вызвался помочь. Так что ты с завала чуть разгреби, чтобы было куда материал грузить. Сделаю. Спасибо», — сказал я. «Посмотрим. Через неделю скажешь, то же самое или нет», — хмыкнул Игорь. «Если что, звони номеров. в телефоне забей, я на связи почти всегда. Только воду пока не включай, а то трубы гнилые, зальет все к чертовой матери. Тогда чинуши точно жизни не дадут». Мы попрощались, обменявшись номерами телефонов, я снова прошелся по залу, прикидывая фронт о работ. Пол под ногами был неровный, местами вспученный, поэтому логично, что Игорь хочет его залить заново. Стены тоже надо выровнять шпаклевкой, да покрасить. Потолок и так пойдет. Что до проводки и труб, с ними действительно была беда. О висящих на гнилых проводах лампах я уже упоминал. Так вот с трубами и батареями дело обстояло ничуть не лучше. Прогнившие стояки, сквозная ржавчина, все под замену без вариантов. Но если Игорь достанет сантехнику и проводку, я с установкой могу помочь. Не знаю, как сейчас, но в мое время мужики делали все сами, своими руками. Стояк поменять, люстру повесить. Да, все что угодно. В раздевалку шел узкий проход, заваленный ящиками. В комнате тренера стена была исписана похабщиной, Но было и кое-что интересное. В углу все еще висел флажок, пыльный, выцветший. На нем читалась надпись «Чемпионат РСФСР по боксу 1977». Под ним древний деревянный шкафчик, перекошенный без одной ножки. Я выдвинул ящики и на одной из полок заметил тонкую тетрадь. Еще один привет из прошлого, но уже от проката видеокассет. Список фильмов на 1995 год. Майор Пейн Джуманджи от заката до рассвета. Я полистал тетрадь и вернул ее обратно в ящик. Поймал себя на мысли, что это не просто барахло, а память этого места. Походив, еще сел на перекошенный стол. Тишина была абсолютная. Только капало где-то эхом из прогнивших труб. Место, как и я, будто выбитое из времени. И все вокруг — слой барахла, скопившийся здесь за тридцать лет. Если отбросить в сторону материальное, мне здесь было комфортно. Я чувствовал себя здесь своим. Алиса, обратился я к своей электронной помощнице. Где ближайший спортивный магазин? Ближайший магазин спортивных товаров на улице Кленовой. Дом 19. Открыт до восьми вечера. Также могу предложить онлайн-витрину. Показываю. Я глянул на экран, там появился список спорттоваров. Пришлось приложить немного смекалки, чтобы разобраться с каталогом. Мешок стоил 14 косых, перчатки — 6, бинты, крепления, зеркала, тренажера набегало на несколько сотен тысяч рублей. Таких денег у меня на руках, естественно, не было. Я подумал несколько секунд, а потом сказал. «Алиса, сколько стоит кабан 96 -го года?» Помощница подумала и выдала ответ. «В зависимости от состояния. От 500 тысяч рублей до нескольких миллионов», — спокойно ответила она. Хотите посмотреть предложение? Я прикинул. Разбег большой. Полагаю, что за полмиллиона можно взять убитую тачку, всю ржавую и прогнившую. А за несколько миллионов уже пойдет идеальное состояние для коллекционеров, где стоит только оригинал. Мой кабан вряд ли можно назвать идеалом, но очень близко к этому. Так что деньги за машину дадут неплохие. Продав аппарат, я бы смог решить все финансовые вызовы, которые встали передо мной. Все так, но друзей не продают. Я, хоть и стал владельцем автомобиля только вчера, но Кабан был символом эпохи, из которой я пришел сюда. Я ощущал его как невидимую нить, соединяющую меня с прошлым, поэтому продажа исключена. Стоп, я вдруг вспомнил о пацанах, которые положили мне объявление под дворники. Сунул руку в карман, но вспомнил, что выкинул визитку автоломбарда. Эхо, пригодилось бы сейчас. «Алиса, а найди автоломбард», — попросил я. Электронная охотно предложила мне список фирм, оказывающих подобную услугу. Я ткнул в объявление деньги под залог ПТС. Компромисс своего рода. Да, не предательство, но уже боль. «Добрый день». — сказал приятный женский голос на том конце, когда я позвонил по номеру, указанному в объявлении. Займы под залог ПТС. Замерса W140 96 -го года. Сколько дадите и на каких условиях?» — спросил я. Одну секундочку, проверяем информацию. Она замолчала, я услышал щелканье пальцев по клавиатуре. Оценим на месте и сходим из реальной рыночной стоимости указанного автомобиля. Условия у нас 2,5% в неделю. Максимальный срок займа — три месяца. Подъедете? Мы сможем предложить вам лучшие условия. Подъедем, — ответил я. Когда повесил трубку, посчитал цифры. Проценты, конечно, кусались. Если в неделю отдаешь два с половиной процента, то за месяц набегает 10% процентов от суммы, взятой в долг. Немало. По сути, конкретно обдираловка. Возьмёшь взаим миллион, и через месяц сверху сто косарей вы не положь. Ну а за год... Можно, в принципе, не считать, набегает неприлично много. Я некоторое время прикидывал порядок цифр, а затем снова обратился к Алисе. Алиса, сказал я, мне нужна работа, как здесь ее найти? Экран мигнул, обрабатывая запрос. По какой специальности вас интересуют вакансии? Давай то, что есть, попросил я. Найдены предложения поблизости. Тренер, курьер, охранник. Я немало удивился тому, как электроника правильно обработала запрос, учитывая мой багаж. Конечно, надо быть осторожнее с этим искусственным интеллектом. Алиса может и не Скайнет, а я не Кайл Рис. Но сравнения напрашиваются сами собой. Я пролистал вакансии. Раньше объявления о работе размещались в газетах, которые клали в почтовые ящики. Теперь эта штука, интернет. Собрала все на одном сайте. Невероятно удобно, хотя на первых порах непривычно и напрягает ощущение такое, будто стоишь перед Алисой в чем мать родила. От нее не утаить секретов. Я кликнул на вакансию тренер по фитнесу. Та открылась, выдав условия, требования к кандидату. Требуется диплом, сертификат, рекомендации. Мимо. Курьер тоже был с нюансами, требовались права и свой транспорт. Тоже не мой случай, на кабане с его мощным двигателем потратишь куда больше, чем заработаешь. На таких мощных двигателях надо ездить не по заказам, а вокруг заправки. А вот на третьем объявлении я остановился. Охрана в ночной клуб-склад. Ночные смены, без лицензии. Уже интереснее. Я ткнул в номер, поднес... К уху телефон. Послышались длинные гудки. Три гудка, четыре, трубку не брали. Но когда я уже собрался сбрасывать, раздался запыханный грубый голос. «Говорите!» По объявлению «Охранник в клуб нужен?» Спросил я, слыша, как на фоне раздаются команда тренера и звук свистка. Мой собеседник явно находился в спортивном зале. «Рост и вес у тебя какой?» Рост и вес я не знал, поэтому ответил на вскидку. Рослые оригалий спортивные. Когда последний раз ломал нос или челюсть?» Прямо спросил потенциальный работодатель. Я помолчал. Занимательное собеседование складывалось. Что-то вроде мне доводилось проходить в 94 четвертом, когда Козлов, только освободившись, рекомендовал мне устроиться быком к местному авторитету. «На такие вопросы по телефону не отвечаю», — сказал я. «Паша, перчатки выше подними!» «У тебя проходной двор, а не защита!» — вызверился мой собеседник, отвлекшись от разговора. «Приходи, короче, завтра посмотрим на тебя. 21.00, клуб-склад. Спрось Шигната. «Добро», — подтвердил я и сбросил вызов. «Деньги под залог Мерс — это хорошо, но их надо отдавать — это раз, ну а два — мне надо что-то есть и пить. Да и точку заправлять в копеечку встанет. Так что...» Я не успел закончить мысль. Со стороны входа что-то скрипнуло, а затем грохнуло. «Сука!» — раздалось шипение. «Под ноги смотри!» — зарычал второй голос. Я выключил фанель, чтобы не выдать свое присутствие, и встал у стены. «Уверен, что этот урод уже свалил. А хера ему здесь делать?» «Ну, конечно, это ж не он забыл здесь ништяк. Даже если он свалил, я его козла прям тут уработаю». Мне сразу стало понятно, что разговор ведут наркоманы. Скорее всего, те самые, что попытались украсть телефон у Игоря. Несколько секунд, и один из них включил фонарик на телефоне. «Здесь черт ногу сломит!» Тут же послышался звон разбитого стекла. «А я тебе говорил, не надо тут стекло бить. Где то ништяк оставил? Подсобки, по-моему». Я смекнул, что эти Биба и Боба ведут речь о веществах, изменяющих сознание. Секунда. Другая. И я, наконец, увидел двух дружков в толстовках с накинутыми капюшонами. Один из сладкой парочки держал в руках железяку, который собирался меня уработать. Оба худящие дерганые. Они прошли мимо меня, перебрасываясь колкими фразами. Зашли в подсобку. Начали там копошиться. Все-таки с первого раза товарищи меня не поняли. Видимо, недоступно объяснил. «Что ж, придется объяснять по второму кругу». Я шагнул следом, заходя в тренерскую комнатушку. «Чи-чи!» Первый тот, что с трубой дернулся, но не успел ударить. Я схватил его за шиворот и вжал в стену. Ударом колено согнул пополам. Труба выпала из рук на пол, и я отбросил ее в угол. Второй сделал шаг назад, споткнулся и рухнул в грязь. Лежал, подняв ладони и смотрел на меня выпученными глазами. «Бойцы невидимого фронта, блин!» «Первый раз, видимо, не дошло, пацаны?» Я посмотрел сначала на одного, перевел взгляд на другого. «Мы думали, — пробормотал один. Я уже понял, что думали, — перебил я. «Но думать, похоже, не ваше. Или вы как тот индюк, который в суп попал?» Отпустил парня, обещавшего меня уработать, и он завалился на колени рядом со своим дружком. «Слушай, мы, мы тут раньше просто рот закрой!» — оборвал я. Он замолчал, отрывисто закивал. А я пошел к углу, нагнулся и поднял железную трубу. Когда-то она выполняла роль стояка, а теперь при должном навыке трубой можно и кое-что другое делать. Например, проломить череп в нескольких местах. Опасная штука в умелых руках. В начале 90-х. Когда практиковались драки двор на двор или район на район, такие трубы охотно шли в качестве холодного оружия. Так что, как обращаться с железякой, я знал, но пускать ее порезвиться в данных обстоятельствах ни к чему. На этих двух чихнешь, и они осыпятся трухой. Тела-то химии вытравлены. «Теперь послушай меня, молодежь. Я отбросил железяку подальше. Колодца хотите, так хоть обкалитесь, но не здесь!» «Здесь теперь буду я, а я наркоманов не люблю на природном уровне!» «Не наркоманы мы!» Один из них принялся закатывать рукава, чтобы показать вены. Те, кстати, действительно были небитые. Впрочем, это еще ничего не говорило. Загонять дурь в вены можно разными способами. Ты мне лапшу на уши не вешай, предупредил я. Я таких, как ты, не меньше сотни перевидал. Да мы чисто так балуемся, когда деньги есть. Мой собеседник тут же завел другую волынку. Грибами? А грибы это не наркота. Ага, не наркота, хрената Повторю, жить я ни тебя, ни тебя учить не буду. Если ты упоротый, то никакие увещевания не помогут, но если вы хотите быть упоротыми, которые ходят на своих двоих, то дорогу сюда забудьте. Все, проход закрыт. Оба отрывисто закивали, показывая, что все поняли. Я хорошо понимал, что мои слова для этих двух как музыка фоном. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Отпущу их сейчас, и они вернутся обратно. Грибы-то они свои не нашли. Звать вас как, чудики? строго спросил я. «Виталий», — проблел один. «Марик меня звать», — представился второй. «Дурь где Виталий и Марик?» «Какая дурь?» — начал отнекиваться тот, который пытался украсть телефон Марик. «Грибы это! Мухоморы! Нет их здесь!» «Маркуша, еще раз, ты под идиота не коси! А то идиотом можешь в заправду стать. Говорят, если ударить человека головой об бетон, у него потом проблемы с речью случаются». И мозги работают хуже. Я коротко пожал плечами. На Это мое последнее предложение разойтись мирно. — Вы не поняли, — попытался подключиться Виталий. — Ты тоже хочешь поучаствовать? Я перевел на него взгляд, от чего Виталий сразу осекся. — Я ж, мужики, человек простой, сказал-сделал. Да тебе потом менты прижучат. Разговаривать надо только до тех пор, пока собеседник готов поддерживать диалог. Не Виталия, не марик на диалог упорно не шли. Я вздохнул, шагнул к Виталию и схватился пальцами за его переносицу. Одно дело, когда ты пропускаешь удар, который ломает тебе нос, больно, чертовски больно, зато быстро. То, что делал я, было также больно, но растянуто по времени. Виталику, похоже, моя инициатива не понравилась. Ай-ай! Завопил он, когда переносица начала хрустеть. «Марик, скажи ему, где мухоморы?» Я, признаться, думал, что дурь придется искать, и что наркоши ее еще не нашли. Но Марик сунул руку в карман и вытащил оттуда кусочек фольги, как из-под пачки сигарет. «Вот», — просипел он дрожащим голосом. «Брось, каку», — приказал я. «Да они пять штук стоят, ты прикалываешься?» «Брось, говорят, а больше на лечение потратишь». Марик выбросил фольгу на землю. Время нынче было другое, и, видимо, другой была наркота. Понятия не имею, что лежало в этом кусочке фольги, мухоморы, опята или еще что, да и понимать не хочу. «Виталий, ты кавказскую пленницу смотрел. Носком правой руки выдавите окурок. Помнишь уроки танцев?» «Ну-ка, давай повторим». Я заставил Виталика растоптать отраву. Тот было попытался сопротивляться, но поворот пальцами его переносица буквально на пару градусов сделал пацана позговорчивее. А трава в фольге превратилась в труху. Оба поникли, понимая, что остались без дури. Я отпустил переносицу Витали и оттолкнул его к Марику. Как загнанный в угол звери оба прерывисто дышали в углу коморки. — Ну что, мужики, за вами косяк. Надо отрабатывать, — спокойно сказал я. — А теперь так. Ты, я кивнул на Марика, берешь веник в зубы и совок, хотя даже не совок, а скорее лопату. Собираешь все дерьмо, что тут валяется, и выносишь на свалку. Ну, а ты, я повернулся к Витали. Знаешь, где найти кровать недорого? Он кивнул быстро. Через два часа принесешь. Не принесешь, сам будешь здесь вместо нее лежать. Тебе, Марик, это тоже касается. Попробуешь дернуться, станешь пластом культурного слоя. Они замерли, переглянулись. И вопросов к нам у тебя не будет. Ты не позвонишь ментам? Затаив дыхание, спросил Марик. Звонить не позвоню. Напротив, каждому на ход ноги по косарю дам. Но если узнаю, что вы бабки на дурь потратите, будете вместо ужина отраву свою жрать. Задача понятна и ясна? Понятно. За работу! Я хлопнул в ладоши. Парни вскочили, чуть не столкнулись лбами. Виталий принялся собирать мусор, а Марик, спотыкаясь, пошел к выходу. А раскладушку можно принести? проблел он. С матрасом. Кивая, Марик вышел из помещения. Виталя сгреб первую кучу мусора, пошел на выход. Э, казак! окликнул его я. Что? Попробуешь встать на лыжи. Поймаю и сломаю нос уже по-настоящему. Я не шучу. Мне Игорь хозяин сказал, что вы активисты местные, так что долго искать не придется, где живете. Понял? Виталий аж в припрыжку пошел выбрасывать мусор. Через пару минут вернулся. Разбитый, раздосадованный и угрюмый. Понимая, что один он все не разгребет, я начал помогать пацану. Выбрасывать тут надо все. Но толком взяться за дело не успел. Экран телефона вдруг вспыхнул. Я вытер испарин со лба, достал мобильник и увидел сообщение. «Привет, ты на связи?» Отправителем значилось Алиса. Глава девятая. Я уставился на сообщение. Именно это имя значилось на коробке, в которой пришел тот самый файл на флешке. Набрал короткое «Где?». Отправил. Ответ прилетел почти мгновенно, как будто Алиса все это время держала телефон в руках и ждала моего вопроса. Думаешь, стоит поменять место встречи? Я прошел к окну. Одной из створок вчера едва удалось приоткрыть монтировкой. Изнутри, с трудом, все равно, что броню на танке, через щель разглядел вывеску напротив с блеклыми неоновыми буквами над дверью кафе. «Есть кафе Чайхана Луна», — набрал я в ответном сообщении. «Давай там». Отправлено, получено, две галочки сняты. Вообще удивительная скорость обмена данными. Режим реального времени. Я улыбнулся, вспомнив, как раньше отправлял сообщение на пейджер. Звонишь по телефону, диктуешь текст оператору. Молчание длилось пару секунд. Волны ходили три точечки, означавшие «печатает». Ок, завтра в 18.00 я буду там, забронирую столик. Я уже собрался выйти, но Алиса продолжала печатать. Пришло еще одно сообщение. «Ты посылку получил?» Палец завис над клавиатурой, потом я просто написал «Да». Вышел из диалога, прислонился к стене плечом и крепко задумался. Алиса явно в курсе и, судя по тону, не просто прохожая. Прежний хозяин этого тела был с ней знаком и вел общее дело. Интересно только, нахрена ему понадобился этот слив? Что ж, скоро узнаю, Встреча осталась ждать недолго. Я услышал шаги раньше, чем скрипнула дверь. На пороге появился Марик. Под мышкой он держал металлическую раскладушку в руке, мешок из которого торчали облезлые рукоятки, отвертки, молотка и каких-то других инструментов. «Вот тебе кровать дома на балконе нашел, сообщил он, ставя раскладушку на пол. Пакет приподнял, и инструмент решил с собой прихватить, чтобы шкаф разобрать, а не волочь целиком. Он поставил все к стене, скинул куртку и, не говоря больше ни слова, пошел к Витали. Тот как раз возился в углу с несчастным видом, сгребая мусор в очередной мешок. Я не мешал и не лез с советами. Пусть пацаны сами разберутся и пропотеют как следует, чтобы вся дурь из организма ушла. Может, тогда голова начнет работать. Делают они, конечно, из-под палки, при первой возможности свалят, но ничего, терпение и труд все перетрут. Потом еще спасибо скажут, что я их озадачил. Не ментам сдал, а такую альтернативу предложил. Виталя и Марик взялись за старый умывальник, ржавый скособоченный и держащийся на добром слове. Виталя саданул по нему молотком, и умывальник рухнул, подняв клуб пыли. Пацаны принялись тягать осколки на мусорку. Я посмотрел на часы. До собеседования оставалось чуть меньше часа. Пацанам здесь еще минимум пару часов возиться, и то, как повезет. Очищено было примерно только половина зала. Я прекрасно понимал, что если уйду сейчас, то сработает принцип — кот из дома мыши в пляс. Потому полез в карман за деньгами. Отчитал 2000 обещанных Виталию и Марику, чтобы они поняли серьезность намерений. Вот, братцы-бабки, я показал две купюры. Марик оживился, потянулся взять. Погоди, я перехватил его руку. Половину дам сейчас, остальное когда доделаете. Марик хмыкнул, но промолчал. Телефоны сдайте, добавил я, до конца смены, потом верну. Серьезно, Виталий округлил глаза. Я серьезно всегда. Работаете, работаете, не работаете, тогда ни денег, ни телефона нет. Вопросы? Они начали переглядываться. Ничего, если там в голове что-то осталось от серой жидкости, то поймут, что с отравой надо заканчивать. На первый взгляд, они не из конченных. Виталя первым бросил смартфон в мой пакет. Марик вздохнул, помялся, но сделал то же самое. Я сунул пакет с телефонами в карман. И тут же нащупал что-то еще, нечто тонкое, металлическое. Вытянул и увидел золотой кулон на тонкой цепочке. Повертел в пальцах. Хм, штука явно старая и дорогая. Вред ли моя? Только вчера проверял карманы, и там было шаром покати. Алина? Больше некому. Но почему она оставила кулон мне и не взяла с собой? Я убрал кулон обратно в карман. Когда увидимся... А я был уверен, что мы еще увидимся, тогда и спрошу, зачем она его мне оставила. Пацаны замотались и присели передохнуть. «Сильно ты им вломил», — вдруг сказал Марик, вытирая лоб. «Тому бородатому, походу, зубы вставлять придется». «Ты про что?» — я вскинул бровь. «Видел видос, где ты закусился с бородатым из поп ммма Круто ты его налупил. Бам-бам!» — он изобразил несколько ударов по воздуху. «Ха, не зря я не захотел с тобой драться», — подхватил Виталий. «И мерз у тебя зачет. Ты как этот. Ну, скажи...» Марик защелкал пальцами, припоминая. «Саша Белый, ну, бригада, смотрел же!» «Мы с первого класса вместе, и за то, что мы делаем, отвечаем тоже вместе!» Заржал, как конь Виталия. Я медленно покачал головы, хотя о неком Саше Белом мне уже приходилось слышать от Алины. Видимо, какой-то популярный персонаж. Но насторожило другое. Я снова включил мобильник, залез в соцсеть. Не припомню на своей странице видео с Мерседесом. Вчера мы его не выкладывали. Новых сообщений было непривычно много, и даже я, пока еще плохо освоившийся в этой технике, уже понимал это ненормально. А где Мерс, видели, пацаны? уточнил я. Так ты же сторис запилил, пояснил Марик. Я так и нашел твою страницу, что ролик заберусился. Нет, там еще телка такая зачетная! воскликнул Виталий, но осекся, поняв, что сболтнул. Ну, девчонка, в смысле? Подойди, попросил я его. Виталий тотчас вскочил, выпрямляясь по струнке. Притопал ко мне. Показывай, где смотреть. Виталий взял мой мобильник, поводил пальцем по экрану, ткнул. Во! Действительно, короткое видео было опубликовано около часа назад с моего аккаунта. Сделала это, судя по всему, Алина, у которой был пароль от страницы. В видео был мой 600-й «Мерседес». Я припомнил, как она записывала салон на камеру. Честно, не думал, что это может быть хоть кому-то интересно. Но просмотров набралось прилично. Комментариев тоже. «Ты вообще в курсе, что в комментариях под твоим видосом полыхает? Не читаешь?» — крякнул Марик, вырастая по левое плечо и заглядывая в экран. Где смотреть комментарии я уже знал и обнаружил пару сотен сообщений под видео с дракой с прихвостнем кавалера Алины. Вырубил я его действительно эпично. Кадр получился хороший, вот народ и зацепило. «Ух!» — поежился Виталий, когда на экране показали момент удара. «Ты как конь копытом пьёшь, вообще без замаха!» «Как то в нем дыру не проделал своим кулаком?» — подхватил Марик и полез пальцем в телефон, чтобы прокрутить комментарии. «Тут, главное, не сила, а точность. Хочешь, покажу?» Я покосился на него. «Не, ну его в пень!» «Тогда грабли убери от телефона». «Понял». Помимо комментариев была куча уведомлений в колокольчике о новых подписчиках, отметках «Нравится». Сторис же посмотрел около тысячи человек. Я открыл список тех, кого видео заинтересовало и нахмурился. Среди просмотров увидел аккаунт Рената. Он не стал жать нравиться или комментировать, но Ренат наблюдал и не пропускал моих публикаций. Почти уверен, что ситуацию в кафе Италия он не спустит на тормозах, и очень скоро с этой стороны придут новости. Что ж, кто предупрежден, тот вооружен. Ренат молчит лишь потому, что думает, как ударить побольнее. На этом сюрпризы не закончились. Я зашел в сообщение и пролистал. Сообщение было с десяток, если не больше. Большинство — пустые фразы. «Красава! Как тебя найти? Это ты на видео!» «Здравый пример подаешь и подобное. Но за одно из сообщений зацепился глаз. Я разглядел на фотографии рожу долговязого дружка бывшего Алины. Того самого, которого я отправил в глухой нокаут у «Вкусные точки». В сообщении он писал без лишних вступлений. Она должна кое-что вернуть бывшему, у тебя случайно не осталось?» На претензии к Алине я помнил, и тут мелькнула догадка, что если кулон, что девочка мне подсунула и есть должок. Я задержал взгляд на этих строках, подумал и ответил коротко, но спокойно. «Но она не со мной, если есть вопросы, спрашивай напрямую». После недолгого раздумья добавил свой номер. «Если долговязый хочет выяснить что-то конкретное, пусть звонит». «Я ничего скрывать не собирался, но и чужие долги на себя брать не стану». Выключив телефон, сунул его в карман. «Скоро вернусь», — сказал я, направляясь к двери. «Да делайте работу и получите телефоны и бабки. А если сбежим?» — усмехнулся Марик. «Тогда кто вас назад пустит?» — ответил я. Марик и Виталя переглянулись и задумались, но ответить ничего не ответили. «Ван твой склад!» — таксист тормознул и показал на двухэтажное здание через дорогу. «Подъехать не судьба?» «Не получится, у них там въезд только по приглашениям». Я молча расплатился с таксистом, вышел из машины и огляделся. Клуб-склад показался неприметным снаружи. Облупленный фасад, неоновая вывеска, которая отрывисто мигала, словно не определившись, работает или нет. В 90-х я уже стоял у двери одного модного заведения. Там тоже пускали по пропускам и делали отворот-поворот, если ты не вышел рожей, а если точнее, связями и толщиной кошелька. Только тогда вместо камеры на мобильнике у меня был обрез за пазухой и за контент отвечала бейсбольная бита. Те, кто вели себя криво, быстро забывали, как разговаривать грубо, не фильтруя разговор. Такое бывало в лихие 90-е. Сейчас я это вспоминать не хочу. Я проводил взглядом машину такси, водитель даже не пытался взять себе пассажира здесь и перешел через дорогу. Перед входом в клуб тянулась очередь из человек 15, не больше, но все как на подбор. Девчонки в коротких юбках на высоченных шпильках с разноцветными волосами и в куртках размеров на 5 больше, чем следовало. Все до одной стройные, фигуристые, но вот одеты так, Я поймал себя на мысли, что из-за курток не по размеру они напоминают боевых жаб из игры на Денди. Худые стройные ноги и массивные вверх. Все домят электронными сигаретами, пялятся в экраны телефонов. На парковке стояли автомобили. Сплошь новенькие немцы с блатными номерами. Пока я подходил ко входу, подъехала черная тонированная в круг Бэха. Несмотря на закрытые окна, было слышно и играющую музыку. стекла вибрировали от басов. Всегда было интересно, как при такой громкости, в принципе, можно находиться внутри автомобиля. Обещал, что я всю жизнь буду любить тебя, запел мужской голосок, когда в машине опустилось окно. Я рэпер, за мои слова не стоят ничего. Вот тебе и идеалы. Не мужское поведение здесь популяризировалось прямо в популярных песнях. Види себя, как мудак, и ты будешь крут. Интересно, в какой момент что-то пошло не так. Бумер тормознул прямо возле входа, едва не въехав в толпу девчат. Те запищали, разбежались. Пара девчонок за малым не оказалась под колесами. Из быхи вывалилось пять тел в состоянии в усос. Вышли вместе с клубами дыма, которым был укутан салон. Самое интересное, что охранник у входа даже не сделал замечания компании малолеток. Я мельком скользнул глазами по номерам. Буквы складывались в аббревиатуру ВОР. За рулем сидел малолетка в черных очках, несмотря на ночь. Он бросил тачку прямо у входа и пошел прямиком к дверям, минуя очередь. По пути шлепнул пару девчонок по заднице. Те будто были и не против. Я остановился в нескольких шагах от охранника. Рослый крепкий мужик, наушник в ухе, в руках планшет. Взгляд цепкий. Наконец он напомнился и обратился к пятерке двадцатилеток. «Молодые люди, переставьте, пожалуйста, автомобиль», — пробасил охранник более чем вежливо. «Тебя надо, ты убери». Малолетка водитель кинул ему ключи от Бэхи. Охранник поймал, медленно покачал головой и протянул ключи обратно. «Пожалуйста, убери автомобиль, я вас не пропущу, пока вы не поставите машину на парковку». «Слышь, ты знаешь, с кем разговариваешь?» — начал возбухать водитель Бумера. «Ты мои номера видел?» Охранник не ответил, все-таки сказал достаточно и перевел взгляд на меня. «Тебе что?» — спросил он. «Мне на собеседование», — ответил я, стараясь не обращать внимания на малолеток. «С кем согласовывал?» «Игнат». Охранник кивнул, показывая, что я могу заходить. Но зайти я не успел. Молодой в очках резко обернулся и уставился на меня. «Слышь, а че это вы без очереди?» Чучело в очках с окрашенными волосами подошел вплотную. «Нахрен свали!» Я обернулся, смерил его взглядом. Заметил, что прямо на лице этого шалопая выбиты слезы. Несколько черных точечек под глазом имитировали плач. «Шаг назад сделай», — предупредил я. «А то что?» Он рассмеялся и подошел еще ближе, упираясь лбом мне в лоб. Я сразу заметил, что у молодого есть пистолета, кофта чуть приподнята у пояса, судя по всему, травмат. Молодой полез за стволом, видимо, решив меня припугнуть, но дальше все было на автомате. Левый кулак вошел ему под ребра. Я шагнул вперед, выбив корпусом опору, прижал его руку, уже державшую ствол. Провернул, и парень повалился на асфальт. Ему это явно не понравилось. Белоснежная куртка оказалась выпучкана, штаны тоже очки слетели на асфальт и разбились. Толпа на секунду замерла. Кто-то уже вытащил телефон, снимая все на камеру. Жестко донеслось слева. Дружки этого умника, в отличие от бардачей лезть не собирались. Самый молодой потянулся за пистолетом, упавшим на асфальт, но я опередил и наступил ему на кисть. Опешили не только толпа дружки, но и охрана. Из клуба. Вылетело еще несколько здоровяков, чтобы предотвратить драку. Вместе с ними вышел мужчина лет 45 пяти, широкоплечий в пиджаке. Лицо будто вырезано из старых армейских фото, челюсть массивная, а на руках несколько вытутаированных колец. Он глянул на меня. «Ты на собеседование? Да. Проходи, я Игнат». Он кивнул на дверь входа и дальше обратился к охраннику. «Лёша, молодежь, успокой, чтобы без звонков и стояния на реке Угре». «Сделаю, Гнат Вадимович. И поживее народ запускайте». Я вошел в клуб, не оборачиваясь. Внутри было громко и душно. Запах алкоголя, сладковатого дыма и чьих-то духов бил в нос, мешаясь с басами, бьющими по барабанной перепонке. Пространство переливалось светом экранов и зеркал. На потолке висел дискошар. Толпа пьяного народа отплясывала на танцполе, другие сидели за столиками, некоторые были зашторены. На шестах танцевали девчонки в нижнем белье. Девчонка в латексе изгибалась во всех мыслимых и немыслимых позах на фоне стойки с кальяном. Бутылка текилы в руке, неприлично глубокий вырез, явно не своих грудей. Фотосессия имела единственную цель — понравиться парням за соседним столиком — За ним сидел трой Кармен, поблескивающих золотыми цепями, перстнями и браслетами. Один из парней весом ближе к 150 килограмм, и ростом до 170 сантиметров наблюдал за девчонкой и жадно теребил пуговицы на рубашке. Бедолагаешь, весь взмок. Как тебя зовут красавица? Я не стал наблюдать, чем закончится сценка, и вслед за игнатом пошел дальше. В 90-х такие тусовки назывались проще. Панель У барной стойки было весело. Какой-то паренек в майке, покрытый поблескивающим бисером, орал на бармена. На нем повисла пышногрудая девица с губами, как у рыбы в фугу, пытаясь погасить праведный гнев. Последнее не особо получалось. Изрядно набравшийся паренек запустил бокалом в бармена. Бам! Звон разбитого стекла, и несколько бутылок недешевого алкоголя разбились в дребезги. Игнат даже не повел бровью, как будто так и надо. Как и с панелями, лишь могу повторить, что такие клоповники уже были в 90-х и уже тогда мне не нравились. Все здесь было не мое и не по мне. «Сюда проходи», — Игнат провел меня мимо барной стойки к закутку, где музыку глушил низкий потолок и два вентилятора, бессильно гоняющие дым. Там располагалась дверь в его кабинет. Небольшая комнатка с мониторами, откуда по камерам можно было увидеть все, что происходит в клубе в режиме реального времени. Секундочку, надо звякнуть. Игнат присел на стол, достал мобильник и кому-то набрал. «Толя, на пятый столик выпишь алкоголь. Ага, две бутылки грохнул». Пока Игнат разговаривал, я огляделся. Заметил на стене медали и кубки на отдельной полке. Все по вольной борьбе». Кстати, заметно, ухо у Игната было ломано-переломано не один раз. Такое впечатление, что скалкой раскатывали. «Будь здоров!» — Игнат сбросил вызов и поймал мой взгляд на полки с наградами. После посмотрел на надпись «Федерация бокса России на моей Олимпике». «Ну как, нравится тебе у нас?» — хмыкнул он. «Пойдет». Я сел на свободный стул, подставив его к столу. «Смотрю, ты спортсмен!» Игнат взял со стола эспандер, начал разминать кисть. «Судя по тому, что ты гаврика на входе у убаюкал, действующий!» «Такие ребята мне нужны. Условия и сколько платят?» — спросил я, переводя разговор к конструктиву. Игнат вкратце обрисовал мне задачи, условия и оплату. Работать предполагалось по ночам, смена длилась с десяти вечера до 7 утра и совпадала с часами работы заведения. «Если будешь работать здесь», — заговорил Игнат, опершись на стол, слегка прищурившись, — «веди себя правильно. Есть нюансы. Например, тут все пишется, каждый чих. Камера есть в зале, в коридоре, даже в параше. Поэтому сам нарожен не лезь, даже если кто-то начинает. Пусть посетители хоть на голове скачут или дурь нюхают с барной стойки. Это не твоя зона, понял?» Я молча кивнул, он продолжил. «За баб тоже не вписывайся. Они здесь сами за себя. Каждая знает, куда пришла и зачем, и к последствиям готова». Игнат переложил эспандер в другую руку. «И самое главное, не пытайся выяснять отношения с клиентами вне клуба, понял? Это сынки. Мамы, папы у них уважаемые и серьезные люди». На этом месте уже двое долго не задержались. Один был принципиальный, второй борзый. Ты же не из них? Молодняк мне гонять не будешь? От поведения зависит, заверил я. Поведение, Игнатов вздохнул. Здесь, Саш, за то, чтобы вести себя так, как считают нужным, платят хорошие бабки. Мы нужны не для того, чтобы за порядком следить, а чтобы эти ковбои друг друга нахрен не поубивали. Да и то. Игнат промолчал. «Короче, единственная инструкция тут — это я. Если я говорю вмешиваться, ты вмешиваешься. На первых порах, пока ты не привык, будем работать так». Он отбросил эспандер, потер ладони и хлопнул по столешнице. «Завтра подойдешь к Димасику, будешь в паре работать. Он тебя ведет в курс. Задачу понял?» Я смотрел на него спокойно. «Понял», — ответил я. Игнат еще какое-то мгновение, будто колебался. Казалось, собирался добавить что-то важное, но передумал, только слегка кивнул, отпуская. Я вышел из кабинета миновал бар, танцпол зеркала и оказался на улице. Вдохнул, как после духоты в старом купе. Да, слишком много вокруг было блесток и слишком мало сути. Слишком много правил и ни одного настоящего. Погода стояла прохладная. Я возвращался в будущий зал в начале двенадцатого ночи. Шел неспешно. Город в это время только начинал просыпаться после небольшой передышки вечером. Мелькали машины, пахло химическим дымом электронных сигарет. На перекрестке двое молодых крутили пируэты перед камерой что-то пританцовывая. «Пройдите психологический тест на силу характера через QR-код!» Передо мной выросла девчонка с розовыми волосами. Я медленно покачал головой, надо же, силу характера теперь мерят по каким-то кадам и приложениям. А ведь найдутся те, кто поверит, что дух можно измерить на экране телефона. Я поймал себя на мысли, что мне на сегодня хватило впечатлений от увиденного. На выходе из клуба первым моим желанием было поскорее отмыть из себя всю эту грязь. У поколения фастфуда все было быстро, блестяще, но без вкуса. Точнее, со вкусами химикатов. Некому было показывать молодежи достойный пример. А если и было, то молодняк считал такие подуги непопаданием в тренд. Пока дошел до зала, я успел раз двадцать спросить себя, какого чёрта в это влез. Но деньги обещали хорошие, тысячи в час, налом, в конверте. Хочешь — работай каждый день, хочешь — через день. Лишь бы предупредил заранее Гната. Внутри уже сложилась простая арифметика. Даже если не выматываться, можно вытащить за месяц больше сотки. А если сравнивать с тем, что я видел в вакансиях, 50-60 тысяч, то это почти джекпот. Да, с нюансами вроде с нуль, с девочками, которые знают, зачем пришли. Но в 90-х мы не такой проходили. Так что плевать с высокой колокольни. К зданию я подошел уже не рассчитывая увидеть Виталию и Марика. Но уже на входе почувствовал, что что-то не так. Дверь была не просто приоткрыта, а распахнута. Я прошел внутрь, включая фонарик на мобильном. И замер. Пацаны сидели в полной темноте. Марику стены опираясь спиной на трубу. Под глазом расплылся свежий синяк, скулы натянуты. В руках он держал мокрый платок, пропитанный кровью. Виталий, весь бледный, забился в углу тряся и держался за ребра. Что случилось? Марик поднял взгляд, кашлянул и тут же сморщился от боли. Приходили трое. Спрашивали тебя, Сань. Я молча снял олимпийку и бросил на табурет. Взглянул на Марика, но тот отвел глаза. Подошел, опустился на корточки. Скорую? Не надо, он покачал головой. «Мы не здрейфили, просто не ожидали!» «Запомнил их?» — спросил я. Порожим рожам на фотографии узнаешь?» «Наверное». Я достал мобильник, показал пацанам фотографию с профиля Рената. «Он!» — воскликнули оба в голос. Все ясно. Я посмотрел на наглую рожу начальника СБ. Под фотографией у него была надпись. «Не вини игроков, во всем, виновата игра». «Хорошо. Игра, значит». Я помолчал, переваривая происходящее. Интересно, как он меня нашел. Хотя про его подвески в ментовке я помнил, так что вопрос скорее риторический. Зря он так на самом деле. Пацаны тут ни при чем. Все вопросы, которые у него есть, должны быть адресованы лично мне. «Алиса, позвал я свою электронную помощницу». Где поблизости круглосуточная аптека? Она подсказала адрес, и я вышел из помещения на прохладу осенней ночи. Открыл контакты на мобильном, нашел номер Рената СБ. Но палец замер. Нет, это будет слишком просто. Тут надо реагировать иначе. Ренат обозначил свою позицию. Не вини игроков. Во всем виновата. Игра. Глава десятая. Я открыл глаза, уставился в потолок. С улицы за дверью пробивался далекий гул города. Было прохладно, но не зябко. На удивление сносно спалось на раскладушке. Если не считать того, что в какой-то момент из каркаса вылезла пружина. И всю ночь я чувствовал, как она упирается под лопатку. Я поднялся с раскладушки, потянулся и припомнил, как Алина включала музыку на телефоне. «Алиса! «Включи-ка музыку!» — попросил я электронную. «Рядом с ней плейбоем станет даже дед, а лайкеры хотят — кипит интернет!» Донеслось из колонок. Пару минут пришлось потратить на то, чтобы объяснить электронике, что у меня малость разнятся музыкальные вкусы с современным поколением. Я сразу дал понять, что не хочу слушать рэперов, поющих так, будто они подавились картошкой. «Включи крылья Наутилуса!» — попросил я. «Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене», — запел Бутусов. «Вот эта музыка уже получше будет». Я начал зарядку с подтягиваний, потом сделал отжимания, махи руками закончил боем с тенью. Руки летели легко. Тело было молодым, тренированным. Входная дверь хлопнула, я закончил разминку и вышел в соседнее помещение. Игорь, хозяин зала, стоял на пороге в рабочей куртке, в руке у него были бумажные стаканчики с кофе. Увидев порядок, он удивленно приподнял бровь. Нифига, за вечер, опешил Игорь, видя результаты наших с парнями трудов. Как видишь, кивнул я. Ну ты, монстр, блин! хмыкнул Игорь и прошел внутрь, где продолжил удивленно оглядываться. Я думал, тут еще неделю разгребать будем. «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня», — я припомнил народную мудрость. «Газель сейчас загоню, привез раствор. Надо бы полылить, пока погода не разленилась, но сначала...» — Игорь протянул мне кофе. «Угощайся, не знаю, какое ты пьешь, поэтому взял классику — капучино с карамелью», — поведал он. Я угостился, взял чашку и отпил. Капучино оказался обычным кофе с молоком, чуть присластенным карамелью. Кофе здесь был отдельным видом извращения. На третий день своего пребывания в 2025 я узнал, что существует десятки видов напитка и больше сотни сиропов. Серьезное расширение ассортимента по сравнению с молоком и просто черный. Но я не жалуюсь, кофе здесь действительно вкусный. Игорь продолжал ходить по залу, осматриваться с отвисшей челюстью. Все-таки впервые видел помещение без хлама, выброшенного вчера. И зал было не узнать. Место стало больше раза в три. «Ты спину нахрен не подорвал?» — продолжал восхищаться он. «Ну, теперь хоть будет куда мешки с бетоном складывать, я-то как думал». Хозяин помещения поведал, что урвал по дешёвке бетон для стяжки. Где-то на базе ему сделали скидку. Если заберет мешки сегодня. Вот я и забрал, думал, у входа придется складывать. А ну как, дождь передают. Короче, ща машину поближе подгоню. Как только теперь это добро все грузить. И он в несколько глотков, допив кофе, вышел из зала. Через пару минут затарахтел двигатель старенькой газели. Игорь припарковал машину рядом ко входу, вылез и, открыв дверцы кузова, озадаченно почесал макушку. В кузове лежало по меньшей мере сотни мешков по 25 килограмм. «Ты кого под это дело нанял?» — спросил я, кивнув на мешки. «Никого! Грузчики обещали, что на следующей неделе будут. У них, как всегда, свои праздники». Да и я как-то не рассчитывал, что ты так быстро порядок наведешь. Думал, или пусть в газели полежат несколько дней, или где-то тут.